Глава 23. Если в начале Софья хотела сразу же звонить Юле, то затем чуть остыла. А что я ей скажу? Что в кафе и на автовокзале видела какого-то парня? Кстати, это ещё вопрос, видела ли я его. Видимо, в Киеве столько мистического, что это всё передалось и мне. Или позвонить, попытаться прощупать, узнать Что она хочет делать? А мне это нужно? В конце концов, главного удалось добиться, я вне опасности, и кона, надеюсь, тоже. Если даже за нами кто-то и следил... Но в автобус сел только Михаил. Пади теперь, ищи ветра в поле. Нет, я дергаться не буду. Думаю, Юля мне сама позвонит. Софья успокоилась, а вечером её загружили дела. Она умудрилась побывать на двух выставках, посидела с друзьями в уютном кафе, назначила несколько встреч на послезавтра. Завтра день победы. Сразу несколько знакомых позвонили ей и предложили отдохнуть за городом. Она приняла приглашение Мещерских. Это была семья художников в трёх поколениях. Удивительные люди очень гостеприимные, несколько старомодные. Старшие мещерские Илья Ферапонтович и Аглая Серафимовна почти без выезда жили на даче под Звенигородом. Их по праздникам навещали сын Илья, его жена Соня и сын Ильи Ильича Ферапонт. В прошлом году Воронова в своей галерее организовала выставку работ мещерских отца, сына и Ферапонта. Внук Ильи Ферапонтовича был самым талантливым в династии. Успех выставки был ошеломительным, именно тогда Софья поняла, что в этой жизни она не только племянница Воронова. С той поры она ещё больше сблизилась с этим удивительным семейством, в котором дед читал наизусть Гумилёва, плавал зимой в проруби, его сын дарил каждый день цветы своей жене, удивительно красивой женщине, будто сошедшей с полотен прерафаэлитов. А Ферапонт Ферапонт был влюблён в неё Софию. Он был моложе Вороновой на 5 лет, а потому серьёзно к нему София отнести не могла, чем очень обижала юношу. Когда прошла выставка, он прислал ей большое письмо, очень трогательное и милое. В тот вечер Софья позвонила ему по телефону и мягко, но одновременно решительно попросила его выбросить из головы глупости. «Это не глупости, Софья. И вы очень несправедливы ко мне». «Почему несправедливы?» «Потому что считаете меня юнцом. А между прочим, к Борису Кравченко вы так не относились, а он мой ровесник». «Ферапонтик, а откуда ты знаешь...» как я к нему относилась разговор приобретал интересный оборот он мне сам я знаю растерялся юный мещерский боря кравченко был не очень способным художником зато очень смазливым мальчиком его Софья бросила быстро отплатив за нежность покупкой двух работ Бориса ты на что намекаешь мальчик в голосе Вороновой появились металлические нотки. Я я София, простите меня. Я не имел в виду ничего плохого. Но ведь Борис вам нравился, значит, и я бы мог. Нет, не мог бы феропонт. Я сама выбираю друзей и любовников, деловых партнёров. Ты сын и внук моих очень добрых друзей. Для меня этого достаточно. Иначе будет перебор. «Ну почему, Софья?» Мальчик чуть не плакал. «А ты спроси Бориса, как быстро я его бросила». «У нас все будет серьезно, вот увидите. Вы сами говорили, что я талантлив. Я и сейчас так думаю». После того разговора на какое-то время Ферапонт исчез из ее жизни, и вот сегодня позвонили Илья и Софья. Если всем другим звонившим Воронова отвечала «какой», Спасибо, я подумаю, то им ответила: "Спасибо, я постараюсь". И они поняли, что Софья приедет. О Кирееве Вороновой не вспоминала. Ну, если и вспоминала, то самую малость. Когда в кафе Владик Хабилава, арбатский плейбой, шутя назвал её бессердечной пожирательницей мужских сердец, Софья, смеясь, ответила ему: "Не знаю, не знаю". Один человек, между прочим, сегодня утром назвал меня застенчивой и доброй, а ещё нежной и верной. Радость моя, надеюсь, эту чушь он шептал тебе не в постели? Нет, солнце моё, не в постели. А ты с этими словами не согласен? Застенчивая. Верная. Сонечка, ты же умная женщина. Такая грубая лесть, и ты поверила? Это был обычный трёп. Но слова владика задели Софию. Даже не слова, а то, с каким искренним смехом и чувством весёлого недоумения переспрашивал, застеньчивая: "Верное?" Вспомнился смог, как с цепи сорвалась богема твоя хренова. А ведь похоже он был прав. То, что мужчине ставится в достоинство, женщинам не прощается. Глаза Владика, масляно смотревшие на нее, были красноречивее любых слов. А еще раз она подумала о Кирееве, когда, расплачиваясь, вспомнила о деньгах, которые надо передать родителям девочки, от которой Михаил был, похоже, без ума. — Ничего, до послезавтра подождет, — решила Софья. Но поздно вечером, уже дома, ей вновь пришлось вспомнить Киреева. Позвонила Алла. Хочу спросить, Сонечка, а как ты планируешь провести завтрашний день? Хочешь пригласить меня на дачу? А как ты догадалась? Я сегодня просто на разрыв. Никогда не думала, что Софья Воронова настолько популярная личность. И что скажешь? Скажу большое спасибо, вы уже обещала. Жаль. А кому если не секрет? Не секрет мещерским. Понятно, куда нам, рабоче-крестьянским, до этих аристократов. Глупости не говори, я же не виновата, что они раньше меня позвали. А я разве виновата, что до тебя дозвониться невозможно? Шучу. Мы увидимся после праздника, конечно. Да, я тебя поблагодарить хотела. За что? По жизни как-то получается, что ты мне всегда только добро делаешь. Заинтриговала, не спорю. И что же я тебе такого доброго в последний раз сделала? А ты не иронизируй. Это же ты мне Юлию Селиванову порекомендовала. Юлю? Массажистку. Она мне вчера косметику принесла, обалденную просто. Софья насторожилась. Подарила косметику? А в честь чего? Ты меня обижаешь, подруженька. Юле привезли крем откуда-то из Азии. Он ей не подошёл. Вот она, променяй вспомнила. Про тебя и денег не взяла. А она, между прочим, о тебе взахлёб говорила. На душе у Софьи опять стало тревожно. Взахлёб? Без преувеличения, мы с ней так славно поболтали. О чём? Да разве я припомню всё? Тогда скажи про Киреева. Михаил она спрашивала. Ну, спрашивала, что с тобой, Сонечка? У тебя даже голос изменился. Алла говорит, что ты ей рассказала. Ладно, скажу, а что такого? Как он мне деньги принёс про болезнь его. Что Киреев идёт пешком в Старгарод, тоже говорила. Не помню, кажется, да. Кажется или да? Да. Что случилось, ты мне скажешь? Это что, был секрет? Какой-то теперь имеет значение. Ах, алка-алка. Что, алка? Ничего. Это я дура. Ладно, давай прощаться. Соня, постой, я что-то плохое сделала. Не знаю, ты или я. Неужели ты не понимаешь, что косметику она тебе подарила не ради глаз твоих красивых? А почему? почти по-детски спросила Петрова. Потому что язык у тебя без костей. Киреев ей был нужен, понимаешь? Пока. Софья бросила трубку. Теперь она всё поняла. Михаил был прав, тот пошихонец следил за ними. Он знает, куда поехал Киреев. В том, что незнакомец как-то связан с Селивановой, Софья не сомневалась. Прощаясь, Михаил крикнул ей: "Если доберусь до Старгарода". Какой смысл он вкладывал в эти слова? Узнает ли об этом Софья? Получалось из-за неё человеку, который не сделал ей ничего плохого, человеку и без того переносящему физические страдания, грозила смертельная беда. Опять пришел на память Смок. Уж на что дядя был смел, умен и, как раньше думала Софья Всесилен, но и его убили. Безжалостно, размозжив голову почти средь бела дня в двух шагах от дверей собственной квартиры. И вот теперь Киреев. Странный человек с грустными глазами. На нее что-то нашло тогда, во время их последней встречи. Другой бы её расспросы воспринял как флирт, а этот говорил о парадоксальности мира, о том, что можно смотреть, а можно видеть. А потом он уехал в никуда, обещая через лизу подавать ей себе весточки. Почему-то отчётливо представилась картина. Михаил идёт по дороге, навстречу движется автомобиль, Киреев проходит мимо, ничего не подозревая, а машина останавливается, из неё выходят люди. Софье стало страшно. Она бросилась искать номер телефона Селивановой. Гудок второй, третий. Софья ещё не знала, что она скажет этой женщине. Четвёртый, пятый, шестой, но обязательно скажет. Я слушаю, ало, говорите. Я слушаю вас. Вот и хорошо, что слушаешь. Это Вороново. На икону в автобусе Киреев смотреть не решился, не хотелось привлекать внимание. В Волхов приехали в 7 часов вечера. Михаил Прокофьевич вышел из салона последним. Он словно оттягивал встречу с неизбежным. Единственный из всех пассажиров Кто сказал водителю спасибо, Киреев шагнул в свою новую жизнь. В смутных мечтах она виделась ему яркой и загадочной, что оказалось на деле. Убогое здание вокзалчика, пустая торговая площадь, неказистые серые домики, два человека Два антагониста внутри Киреева завели привычный спор так случалось всегда когда михаила прокофьевича охватывала нерешительность первый по-моему всё нормально помнишь примету всё что плохо начинается хорошо заканчивается второй утешил с каких таких пор ты стал в приметы верить а по-моему дрянь дела это надо же Достиница в городе работает 2 дня в неделю, когда белорусы приезжают торговать. А торговать они приезжают по субботам и воскресеньям. Сегодня хоть и праздничный день, но четверг. Ау, белорусы, где вы? Нету. Да куда мы пойдём, где голову преклоним? Первый. Надо пройтись по городу, осмотреться. В конце концов, до темноты ещё далеко. Можно, конечно, плакать по уютной московской квартире, но стоит ли? Неужели правы Галина и Наталья, советовавшие: "Ты сам знаешь, что они советовали. Второй. А ты на самолюбие не дави. Уметь признавать свои ошибки это признак мудрости. По московской квартире плакать поздно, а вот на Орловский автобус успеть ещё можно. В Орле с гостиницей проблемы, уверен, не будет". Город посмотришь, а потом до да, Тулы, оттуда в Старгарод. Первый. Трус несчастный. Чего испугался? Шести-семи ночных часов, что ночлега не найдём? Забыл народную мудрость: май под каждым кустом рай. Придумаем что-нибудь. Заткнитесь вы оба, Киреев произнёс это вслух. Проходившие мимо старички, видимо, муж и жена, испуганно оглянулись и обустрили шаг. Михаил Прокофьевич вздохнул виновато и пошёл потихонечку мимо серых домов по дороге, бравшей резко в гору. Это были первые метры его странствия. Он говорил себе: "С этого момента я всё начинаю с нуля, с самого начала. Я как старый хлам выброшу весь этот груз" что будет мешать мне идти вперёд. Я начинаю учиться, учиться заново. У людей, зверей и птиц каждый день может стать последним в моей земной судьбе. Каждая встреча последняя. Значит, сегодняшний день самый важный в моей жизни. Завтрашнего может просто не быть. Люди, которых я встречу, самые важные, ибо других вполне возможно Мне не суждено увидеть. Боюсь, слова Киреева покажутся кому-то несколько театральными, но за их искренность я ручаюсь. Он намеревался, начав с нуля, с первого пройденного метра, сбросить весь тот груз, что был им накоплен за сорок лет жизни. Но легче снять с себя кожу, чем избавиться от привычек, накопленных за долгие годы темпачи, когда они становятся твоим вторым я. Кириев чувствовал, что вступая в разговор помимо своей воли, он становился похожим на шар, из которого вышел весь воздух. Но научить свой внутренний голос говорить просто, без изысков и громких фраз, наш герой так пока и не сумел. Ему очень хотелось обрести внутреннюю тишину хотелось даже, чтобы голос вообще умолк. Но минут через 15-20 Кирилл добрался до центра. Небольшая площадь с неизменным памятником Ленину упиралась одним концом в два больших храма, другим переходила в центральную улицу. Михаил Прокофьевич сначала прошёлся по одной её стороне, Когда двухэтажные дома сменились частными одноэтажными домиками, и стало ясно, что ещё сотня другая метров и город кончится, Киреев перешёл на другую сторону и пошёл обратно. Ему было интересно. Он внимательно смотрел на дома, построенные, судя по всему, на рубеже XIX-XX веков. Типичные дома типичного уездного городка. Многочисленные вывески на них говорили о том, что большинство учреждений и всевозможных организаций Волхова размещались именно в этих домах. Но сегодня, в праздничный вечер, центральная улица словно вымерла. Однако безлюдье только радовало Киреева, ещё не очень уверенного, чувствовавшего себя в таком виде с рюкзаком за плечами. Чего-то не хватало какой-то теплоты, сердечности. Он обходил словно турист город, нагружая глаза и ум, но не душу. Душа грустила о Москве, вернее о прежней жизни, в которую не было возврата. Что же делать? Киреев остановился около одного из домов. Завтра сюда придут люди. Нет, не то. Не о том ты думаешь. У них, наверное, туалет на улице. Не то. Понятно, что жизнь в Болхове по сравнению с московской внешне убога это ясно. Будто в другой век попал. Но сейчас чувствую, я должен понять что-то другое, не внешнее, так легко бросающееся в глаза. И вдруг Киреев представил, причём представил очень отчётливо, Что этот маленький, убогий, серый Болхов, город, в котором он родился. Представил, что по этим улицам, мимо этих домов он бегал в детстве с друзьями, и всё изменилось. Нет, Болхов не стал больше. Не осветилась неоновыми огнями его центральная улица. Наступавшие сумерки не могли скрыть обшарпанности домов и заборов. Изменилось что-то в самом Кирееве. Он вдруг увидел этот город. Любящее сердце мудрее равнодушного. Теперь по городу шёл не праздный турист, а возвратившийся к отчему порогу человек. И сразу же уютом и спокойствием, а не нищетой и угрюмостью, повеяло от этих строений, деревьев, и даже памятника. Раздался мелодичный перезвон, от неожиданности Кириев вздрогнул. Что это? спросил он проходившую мимо девчушку. Куранты, куранты! А что вы удивляетесь? В голосе девочки послышалась гордость за свой город. Наши мастера установили их на храме Каждый вторник один из мастеров поднимается по лестнице на колокольню и заводит куранты. Ты так здорово рассказываешь. Наверное, очень хорошо учишься. Нормально учусь. Просто обидно. Все приезжие считают, что раз в Болхове всего 10.000 жителей, то это деревня, и в нём нет ничего интересного. Прости, тебя как зовут? Маша. Машенька. — Честное слово, я не считаю Болха в деревне. — Скажи, а как же на церкви могут находиться куранты? — А она не действующая, и рядом с ней еще одна, она тоже не работает. — Жалко, красивая очень. В ней Иван Грозный венчался. — Не может быть! — искренне удивился Михаил Прокофьевич. — Правда, мы по истории проходили. А если хотите в церковь на службу попасть, вот как раз отсюда в тот проулок пройти, там церковь действующая, тоже между прочим, очень древняя. Надо же, какой знатный ваш город, ежели сам Иоанна Васильевич здесь венчаться решил. Это он раньше знатным был. Нам учитель рассказывал, что в середине XIX века в Болхове очень много купцов жило. Это были их дома, и девочка сделала широкий жест рукой. Спасибо тебе, Маша, просветила меня. Пожалуйста, серьёзно ответила сероглазая русоволосая девочка и пошла по своим делам, по минутно оглядываясь на странного незнакомца. А незнакомец направился к двум храмам от которых некогда и начиналась центральная улица славного уездного города Болхова. Огромный собор середины XIX века, на колокольне которого размещались куранты, был закрыт. Зато в другой храм, на стене которого висела доска, гласившая, что памятник культуры XVI века охраняется государством, попасть можно было без труда через огромные проломы в человеческий рост. Внутри царило запустение. На земляном полу горы кирпича и прочего мусора надписи на стенах, бутылки, остатки пищи. Киреев пытался представить государя всея Руси, венчающегося здесь, представить красочную, торжественную службу сотни нарядно одетых людей и не мог. Послышалось воркование. Киреев поднял голову. Вверху, под самыми сводами, на балке сидел голубь и смотрел на него. Странно. Но это был не привычный сизарь, а белый голубь. Последние лучи заходящего солнца осветили старые кирпичи, земляной пол кроткого голубя. Грусть стала нестерпимой. Через пролом киреев выбрался на воздух, сел на траву. На ум пришли строки любимого поэта. С моста идёт дорога в гору, а на горе Какая грусть. Лежат развалины собора, как будто спит былая Русь. Какая жизнь отлекавала, отгоревала, отошла. И всё ж я слышу с перевала, как веет здесь, чем Русь жила. А ещё он вспомнил где-то прочитанное, что у каждой церкви Есть свой ангел-хранитель, приставленный к ней, и даже если церковь разрушают, ангел остается до второго пришествия, до судных дней. Киреев не имел понятия, способны ли ангелы чувствовать одиночество, оскорбляет ли их подобная мерзость запустения, но ему стало жалко ангела этого храма, видевшего его лучшие дни. Оплакивает ли ангел только разрушенные стены или скорбит о нас? Потомки тех, кто сотни лет назад кричал русскому царю, многие лета пили здесь водку. Говорят, ангелов нельзя видеть, а вдруг этот голубь, ангел разрушенной церкви, грустный, одинокий ангел, принявший птичий облик, чтобы хоть один человек на земле смог услышать боль ангельского сердца.